Глава 14. Стоило прикоснуться к груди девушки, как кристалл в руках владыки раскрылся со щелчком. Из его граней полился свет, окутывая Мэйлу. Губы правителя шевелились. Он закрыл глаза, смешивая свою энергию с силой кристалла. Все присутствующие закрыли глаза. Многим показалось, на них снизошла благодать и спокойствие. Даже дышать легче стало. Запахло морской свежестью, луговыми травами и еще чем-то едва уловимым, с нотками горечи. Свет от кристалла распространился дальше, словно мягким крылом прошелестел над лириатом, коснулся хиджаза, легко опустился на вампира так же, как и Мейлу, кутая его в кокон. Раны у всех стали быстро затягиваться. На теле юного принца проступили бурые пятна, это стремительно выходил яд. То же самое стало происходить и с Мэйлой. Только по мере выхода гадости из ее организма, ее тело выгибалось и подкидывало вверх. Оборотни следили за восстановлением раненых, затаив дыхание. Им еще ни разу за три века не приходилось использовать кристалл жизни. Регенерация всегда сама справлялась с любыми повреждениями, и только у человека ее не было». А жизнь девушки оказалась слишком важной для всего клана и для двух парней в частности. Одним из них являлся их принц. Только поэтому даже самые непримиримые смирились с человеком в клане. Более того, стали уважать девушку, готовую прийти на помощь. Хотя еще оставались и такие, которым ее человеческая суть была поперёк горла. Они так и не смогли принять человека». Но таких оказались единицы. Никто не пойдет против владыки. С каким бы скепсисом такие личности не смотрели на лечение девушки, в душе надеясь на ее смерть, но отобрать кристалл они были не в силах. Первым открыл глаза Лириат, потянулся, осмотрелся вокруг. Заметив отца, стоящего над Мэйлой, принц вскочил и собрался броситься к напарнице, но его перехватил наставник, качнув головой. «Что происходит?» с беспокойством прошептал Лириад, переводя безумный взгляд с учителя на девушку, а потом на отца и снова на наставника. Она умирает. Только кристалл жизни может ее спасти. Слишком долго мы ходили по тоннелям. Опустив голову, прошептал Хиджас. Лириад зажал рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Его взгляд метнулся к вампиру, без движения и признаков жизни, лежащему на еще одном топчании. А почему грех еще не пришел в себя? «Он же вампир. Должен был раньше меня очнуться. На него же яд верятов не действует», — удивился оборотень. В нем снова проснулись сомнения и подозрения. «Об этом тебе расскажет сама Мэйла, когда очнется, ответил наставник. «Если очнется, подал голос один из оборотней, находящихся неподалеку от беседующих. «Заткнись», — мгновенно вспыхнул принц, зло глянув на говоруна. «Не нагнетай обстановку, иначе я сам лично разорву тебе глотку». «Лириат, не кипятись. Не стоит забывать, если мы приняли девушку-человека, то не все последовали нашему примеру. Остались и такие, как он, для них люди все еще. Начал говорить Хиджас, но юный оборотень перебил наставника. «Знаю, просто волнуюсь за нее. Она же обязательно придет в себя. Ведь кристалл жизни даже с того света может вытащить. Посмотрим, пока рано загадывать» отозвался учитель. Он, как никто другой, волновался за свою ученицу. Она стала за прошедшие пять лет ему словно дочь. Хиджаз привязался к своей ученице, несмотря на ее человеческую сущность. И пусть он костерил на все лады напарников за то, что не поверили его посланию, сунулись его спасать, но в груди разливалось тепло. Ведь пришли и спасли. Даже сомневаться не стали. Кристалл в руках владыки погас. Все затаили дыхание, ожидая дальнейшего. Тишина стала гнетущей, особенно когда ждешь чуда. И тут в комнате раздался слаженный вздох двоих, Мейлы и Гриха. Пусть он был рваным, вымученным, но надежда на спасение осветила лица Лириата и Хиджаза робкими улыбками. «Она будет жить?» — обратился принц к владыке. Тот пожал плечами, осмотрел Мейлу и тихо ответил. Время покажет, но основная опасность миновала. Наблюдайте за вампиром. Если очнется он, значит, скорее девушка придет в себя. Высказавшись, Владыка покинул лазарет, а вновь бросив на наставника полный вопросов взгляд, сдвинул брови к переносице. Кажется, я один не в курсе происходящего. Почему все знают, а я нет? Что же связывает мою напарницу и Клыкастова? А если Мэй не захочет говорить? я же сдохну от любопытства протянул оборотень расскажет обязательно расскажет похлопал принца по плечу наставник встав он подошел к девушке взял ее за руку и погладил тыльную сторону после чего прошептал побыстрее поправляйся ты нужна нам мне напарнику и от тебя зависит еще одна жизнь после чего, аккуратно сложив руку девушке рядом с неподвижно лежащим телом, стремительно покинул лазарет. За ним выскочил Иллириат. «Хиджаз!» — позвал юный принц. Наставник обернулся. «А как ушастые вообще смогли выманить тебя из дома? Ты же в последнее время вообще не покидал пределы клана!» — задал вопрос юный оборотень. «Именно он волновал парня все время, пока они проводили спасательную операцию. Так же, как и вас. Хитростью!» вздохнул наставник. Пришло магическое послание от эльфов, они в ультимативной форме требовали вернуть им некую вещицу, при этом сообщили, что ты находишься у них. Я купился и решил раньше и попытаться освободить тебя от них. Думал, они вызывают всего лишь на переговоры, а вышло так, как вышло. «Понятно, значит, пора ушастым преподать урок», — мстительно выдал Лириат. «Без тотема долго ли они проживут?» Вскоре сами пойдут на поклон. Вот тогда не переусердствуй с местью, иначе нас обвинят в смерти целого клана ушастых. Проучить за подлость их, конечно, необходимо, но не перешагни черту. Сам потом жалеть будешь», — наставительно произнес Хиджас. «Иди к Мэйли, ей сейчас необходима твоя поддержка». «Угу», — буркнул Лириат и вернулся в покой, где не осталось ни одного оборотня только два неподвижно лежащих тела. Он сел рядом с Топчаном, взял Мэйлу за руку и начал рассказывать истории своей жизни. Он все говорил и говорил. В какой-то момент ему показалось, напарница ответила на пожатие, но сколько бы ни вглядывался в лицо Магички, ни один мускул не дрогнул на ее лице. Еще и вампир не подавал признаков жизни, что только больше усугубляло ситуацию. «Как же вы вдвоем связаны? Почему ты мне ничего не рассказала? Мы ведь друзья!» Задумчиво протянул Лириат. Ответа, понятное дело, не получил. Прошло три дня. За это время Лириат отлучался от Мэйлы только чтобы перекусить. Спал он урывками в покоях девушки и вампира. Клыкастый за все время тоже изображал из себя труп. Но несколько раз Лириат видел, как трепетали его ресницы, словно тот силился открыть глаза, а потом, будто его раз за разом утягивало в воронку беспамятства, затихал. На исходе третьего дня Лириата вызвал к себе владыка. Как бы юный оборотень не хотел отказаться, но вызов оказался категоричным. Пришлось идти. В кабинете находилось несколько оборотней, в том числе и хиджаз. Лириат удивился, сел рядом с наставником и приготовился слушать отца. Тот не стал напрягать остальных, поведав причину сбора. «Сегодня пришло послание от эльфов. Нам выдвинули ультиматум. Если мы не отдадим тотем, они начинают войну. Ваше предложение». «Ничего они не получат», — заявил один из оборотней, находящихся на собрании. «Попросили бы нормально, извинились за свою подлость, попытку убийства принца, похищение наставника». Тогда бы мы подумали над их предложением. А с ультиматумом пусть идут далеко и надолго. Зло процедил второй оборотень, принимая позицию первого. Небольшое уточнение. Тут же поднял руку вверх владыка. Без тотема эльфы погибнут. Нас могут обвинить в убийстве. Владыка пристально осмотрел всех присутствующих. Но ни на одном лице не заметил сочувствия к ушастым. Слишком много зла они причинили не только оборотням, но и другим расам. «В таком случае стоит сразу обратиться к драконам», — выдвинул гипотезу еще один оборотень, «обрисовать ситуацию и объяснить, за что они получили наказание». «До драконов дойти еще надо», — вздохнул Хиджаз. «Они слишком замкнуты, да и не станут они ни с кем общаться. Пока трагедии не произошло, никто не пошевелится, а потом...» «Ты прав, Хиджас, а потом мы попадем под раздачу, как злостные убийцы», — начал расхаживать по кабинету владыка. «С эльфами мы встретимся, но не пересекая наши границы», — сразу же произнес наставник. «Хватит в ни одной встречи, я не дам рисковать никому больше с ушастыми гадами, и навстречу с ними я пойду сам». «Нет, мы вместе отправимся туда». Дверь кабинета распахнулась, на пороге возникла шатающаяся парочка Мейлы с вампиром в обнимку. Рихнулась! Ты на ногах стоять не можешь, а собралась еще куда-то идти, встрепенулся Лири от подбегая к девушке. Лир, мы пойдем все вместе, категорично выдала Мейла. Больше никаких смертей или похищений, а восстановлюсь я быстро. Мне и правда лучше. Что в клане делает клыкастый? Оскалились оба оборотня, которых Мейла не знала. Они ощетинились, зарычали. Их тела напряглись, готовые вот-вот наброситься на Гриха. Сидеть. Тихо, но твердо произнес Владыка, мгновенно успокаивая своих, как оказалось, советников. Он помогал спасать Хиджаза, сам пострадал при этом. Мы не можем остаться в долгу. И самое малое, на что сейчас способны, дать время восстановиться. Но вампиры восстанавливаются мгновенно. На этот раз в голосе одного из разозленных советников сквозило удивление. «Не в этом случае», — уклончиво ответил правитель и больше ничего не добавил. Только обернувшись к вновь прибывшим, строго посмотрел на мейлу и поинтересовался. «Так зачем так рано встала? Тебе бы еще сутки отлежаться». «На том свете отлежусь», — отмахнулась девушка. «Я чувствую тревогу. Что-то назревает нехорошее, и нам стоит поторопиться со встречей». Ушастые затеяли гадость и подлость, хотя ничего другого от них и ожидать не приходится. Что ж, в таком случае мы назначим наши переговоры на завтра и беседовать станем на наших условиях. Вынес решение владыка. Все свободны, расходитесь. Оборотни направились к выходу. только Мейла, Лириат, Грих и Хиджас не торопились покинуть кабинет. Мейла хотела поделиться своими опасениями. Остальные остались для молчаливой поддержки, да и послушать, что собирается сказать магичка. «Ваше владычество, нужно заранее установить защиту на границе». С трудом присев на стул напротив мужчины, прошептала девушка. «Эльфы нашли поддержку. Они будут не одни. К тому же для достижения цели не посмотрят на границы. Им нужен заложник, гарант успеха и их задумки». «Откуда ты знаешь об этом?» Сдвинув брови, поинтересовался владыка. «Не знаю, просто будто вижу всю картинку целиком». Пожала плечами девушка. «И тревога вот здесь подтверждает мои опасения». Мэйла приложила руку к солнечному сплетению. Ее уверенный голос, блестящие глаза, горящие нездоровым румянцем щеки заставили правителя поверить ее словам. К тому же он и сам ощущал нечто подобное. «Как мы поставим защиту?» – вздохнул мужчина. «У нас нет мага должного уровня». А то, что стоит сейчас, эльфы с легкостью преодолеют. Попросите приготовить мне энергетический напиток, я сама ее поставлю. Тихо прошептала девушка. В теле появилась слабость. Кажется, она переоценила свои силы, но сдаваться не собиралась, потому что во время беспамятства многое увидела, только говорить сейчас об этом не хотела. Благодаря ее сну, тревожному, страшному, полному смертей и страданий, она и очнулась раньше времени. «Когда видишь, как на твоих руках умирают те, кто дороги, поневоле очнешься. А Амайла видела растерзанного хиджаза, изрешеченного стрелами лириата, с отрубленной головой владыку и распятого гриха. Увидев всю эту картину, девушка с немым криком и очнулась. Слёзы струились по щекам. Сердце бешено колотилось, готовое выскочить из груди, а тугой комок тревоги, закрутившись в плотный узел, не желал раскручиваться, только увеличивался в размерах. «Ты уверена?» — на всякий случай уточнил владыка. Мэйла кивнула. «Да ты рехнулась! В геройство поиграть захотелось!» Вскинулся от собираясь метнуться к напарнице, но она остановила его движением руки. «Лир, не кипятись, так правда надо!» прошептала Мэйла, едва сдерживая слезу, снова вспомнив свой страшный сон. Ты что-то видела, да? Пристально посмотрел на девушку Владыка. Она не торопилась отвечать. Кристалл жизни позволяет увидеть будущее, но только один раз. И судя по твоей реакции, тебе показали нечто такое, от чего ты сейчас напугана и разбита. Я не стану спрашивать, что ты увидела, но мы сделаем так, как ты просишь пообещал правитель, тяжко вздохнув при этом. От его взгляда не укрылось, с какой болью девушка смотрела на оставшихся в кабинете, как она пыталась держать слезы и пыталась казаться сильной, чтобы ее снова не отправили в лазарет. Владыка был благодарен Мэлли за попытки спасти его народ. «А сейчас иди, отдохни. Тебе принесут энергетическое зелье и помогут дойти до границы. Только не переусердствуй» ты нам нужна живой и, по возможности, здоровой». Наставительно зрек он. Девушка кивнула, встала и, покачиваясь, снова отправилась в лазарет. Вампир подхватил ее за талию, удерживая, не давая упасть. Лири тут же встал с другой стороны, косо поглядывая на Клыкастого, но пока молчал. Стоило троице оказаться в покоях и уложить девушку на кровать, как юный оборотень тут же вперил в греха твердый взгляд. «А теперь рассказывай» потребовал он. «Что вас связывает? И не надо врать и изворачиваться. Об этом уже знают все, кроме меня. Только никто не желает ничего говорить», — с обидой добавил парень. «Что ты хочешь услышать?» — решил потянуть время вампир, поглядывая на Мэйлу, лежащую на кровати с закрытыми глазами. Все. И прекрати увиливать, клыкастый. Просто расскажи, как есть». Начал злиться оборотень. «Я думаю, лучше, если это сделает твоя напарница», — тихо прошептал Грих. «Расскажи ему», — произнесла Мэйла, не открывая глаз. «Он должен узнать. Имеет право». «Тем более только я и остался в неведении», — буркнул напарник, опустив голову. «Мы с Мэй связаны прочной нитью», — начал вампир. «Благодаря артефакту сиратов мы теперь одно целое. Плохо ей...» Такое же состояние у меня. Умирает Мейла, нет жизни и мне. Теперь мы пара, только это нужно принять. Я уже осознал, прочувствовал и принял, а Мейла пока сопротивляется. от того ей так плохо бывает. Как только она окончательно все прочувствует, вот тогда и полностью восстановится. Вот это номер! воскликнул Лириат. Мэя, почему ты мне об этом не сказала? Хотя, не отвечай. «Я прекрасно понимаю, почему», — сник напарник. В этот момент принесли зелье. Грих аккуратно влил половину пузырька девушке в рот. Она робко улыбнулась, когда вампир ее поддерживал за голову и поил, но потом откинулась на подушке и, казалось, задремала. Прошло с полчаса, во время которых клыкасты с оборотнем тихо рыкали друг на друга. Напарник грозил вампиру всеми карами, если он обидит магичку — Обещал лично разорвать на тысячи мелких грехов, а потом найти некроманта и снова собрать. Слушая напарника, Мейла млела от радости, какой же он все-таки еще ребенок, но уже успел зарекомендовать себя как надежного друга и прекрасного напарника, готового в любую минуту прийти на помощь. Все, нам пора. Она легко вскочила с кровати, ощутив, как живительная сила стремительно пробежала по венам, восстанавливая магические резервы как тело становится живым, усталость проходит. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» На всякий случай уточнил Лириат. Вампиру и спрашивать не нужно было, он прекрасно ощущал все изменения в девушке на себе. «Отлично чувствую, пошли!» Мейла первой выскочила из лазарета, следом за ней и оба парня. До границы Лириат открыл портал. Теперь магичке предстояла сложная и кропотливая работа, но она была к ней готова. Стоя с распростертыми в стороны руками, девушка прислушалась. Она пыталась уловить изменения, вмешательство эльфов в старую защиту границ. Именно там предстояло больше всего работы, а именно обратить магию эльфов против них самих. «Нашла!» — довольно воскликнула Мейла. Ничего не объясняя недоумевающим парням, она принялась за работу. «Создала сеть». Плела в нее магию огня, чтобы искренне дали пройти непрошенным гостям. Добавила несколько воздушных потоков. Пусть отбросит тех, кто захочет пройти незамеченным. Притянула к себе рунное плетение эльфов, которое они успели добавить в защиту. Покрыть их руны тонким слоем огня, как жидкой лавой. Спеленать воздухом и вставить в центр сети. Теперь покрыть каждую нить заклинанием для надежности. «Готово!» Собрав полученную сеть, Мейла подбросила ее в воздух, мысленно растягивая по всей границе клана. Теперь девушка была уверена, ни один нежданный гость не пройдет незамеченным, а если и попытаются, то их постигнет неудача, и хорошо, если они останутся живы. В глазах магички мелькнул мстительный огонек. Возвращаемся, поинтересовался Лири, отвглядываясь в то место, куда девушка бросила сеть надежная защита и опасная для тех кто захочет рискнуть попасть к вам незамеченным довольно изрек вампир а нам такую же поставишь обязательно вот как только разберемся с ушастами так сразу и сделаю подмигнула вампиру девушка сейчас глядя на него в ее душе воцарялось спокойствие нежность и интерес к необычному вампиру такому притягательному и родному мэйло тряхнула головой Развернулась. Только Троица собралась возвращаться обратно, как Лирия и вампир вдруг застыли. А потом, подхватив девушку, скрылись с ней в кустах. С — -с -с -с! Приложил палец к губам, и грех, заметив, как Мейла собралась недовольно зашипеть. Она тут же проглотила, готовые вырваться наружу ругательства, и осторожно выглянула, раздвинув ветви. Сначала ничего не происходило, и только магичка собралась возмутиться действиями парней. Как заметила едва уловимое движение, ей пришлось напрячь зрение. На поляну перед границей выскочили три эльфа, еще два спрыгнули с ветки дерева, остановились, осмотрелись, прислушались. Один из них ухмыльнулся, повернувшись к товарищам, довольно изрек. «Недолго осталось, скоро шавкам придет конец, и мы станем полноправными хозяевами леса. За работу!» Лири от едва слышно зарычал. Мейла быстро закрыла ему рот ладошкой. Недовольная и глянула на напарника. «Держи себя в руках. Одними губами прошептала она. Лири кивнул. Наблюдение за ушастыми продолжилось. Те бегали вдоль границы, дергая травой, и снова вставляя ее обратно, предварительно что-то прошептав несколько раз над ней. Пару раз Мейла видела вспыхивающие огоньки над границей но они быстро рассыпались, равномерно распределяясь перед самой межой. Около часа трудились ушастые. Закончив, остались довольны своей работой. Самый старший махнул рукой, и все мгновенно вскочили на ветку дерева и скрылись в кроне. «Надо предупредить всех, чтобы ни в коем случае ни при каких обстоятельствах не пересекали границу», произнесла Майла, стоило им оказаться во дворце. Лири откивнул. Вампир о чем-то все время раздумывал, а потом стремительно направился к владыке. Подождите меня здесь, обернувшись к напарникам, холодно и властно произнес клыкастый. Мейла с Лириатом переглянулись, но перечить не посмели. Сейчас перед ними находился не товарищ, по несчастью, не пара магички, а сильный, уверенный в себе владыка вампиров, и он пожелал переговорить с правителем оборотней наедине. Напарники остались ждать под кабинетом, а клыкастый скрылся внутри. Молчание затягивалось. Оборотень не выдержал первым. Обернувшись к девушке, бросив быстрый взгляд на дверь кабинета, он спросил. «Как ты думаешь, о чем они там беседуют?» «Говорю сразу, я не собираюсь отказываться от напарницы, а то захапает кровопивец себе мою магичку и не выпустит из своих стен». «Э, Лир, ты что несешь? удивилась девушка. Откуда у тебя такие мысли возникли? Я тоже не собираюсь отказываться от надежного и проверенного напарника. У нас с тобой еще много совместных дел, так что выброси эти мысли из головы. А о чем беседуют? Мэйла на миг задумалась, потом улыбнулась. Лир, я думаю, многовековой вражде вампиров и оборотней пришел конец, но это сугубо мое мнение. Наверное, ты права, задумавшись, кивнул оборотень. Подождем, потом все узнаем. Вот только узнать им в ближайшие несколько часов ничего не удалось. Дверь кабинета распахнулась, из нее вышел владыка оборотней. Вампира рядом с ним не было. Не успели напарники задать вопрос, как правитель крикнул «общий сбор». Времени все узнать не осталось. Около дворца застыла огромная толпа. Многих Мейла вообще видела впервые или не обращала внимания. В первых рядах находился хиджас и уже виденные ранее советники. На некоторых оказались надеты латы. У всех, без исключения, оказался полный арсенал оружия. Сейчас выдвигаемся к границе. Никому, слышите, под страхом смерти ни в коем случае не пересекать границы. Помните, эльфы – существа подлые, и они уже приготовили ловушки. К тому же, скорее всего, они будут не одни». Громовым голосом вещал владыка. Оборотни кивали, внимая словам своего правителя. «А сейчас мы все идем навстречу, которая состоится не завтра, как планировали, а сегодня, прямо сейчас. На провокацию не реагировать, оружие первыми не поднимать». Высказав все, что хотел, владыка махнул рукой. Мгновение. И перед Мейлой не осталось ни одного оборотня в человеческом виде, только зверем. Рядом с ней зарычал красивый белый барс. Он кивнул девушке и лег на лапы. Магичка поняла правильно, потеребив и нежно погладив шерсть напарника, быстро уселась ему на спину. Они помчались на место встречи. Деревья мелькали быстро. Мейлэй рассмотреть и ничего не могла из-за скорости. Тревога вдруг начала проходить. В груди поселилось спокойствие. Девушка уже отчетливо знала. Никто из оборотней не погибнет, но им предстояла сложная задача — не сорваться, выстоять против напора ушастых. «А куда делся вампир?» — раздался в голове девушки голос Лириата. «Откуда же я знаю? Мы ведь вместе были», — удивилась напарница. «Я его сейчас плохо чувствую, он слишком далеко». Больше напарник не задавал вопросов. Стоило прибыть к месту встречи, как они заметили толпу эльфов. Во главе находился их надменный владыка. Подождав, пока соберутся все, снова став человеком, вперед выступил отец Лирета. Встав около самой границы, он заговорил с эльфом. Тот, казалось, ничего не слушал. Он разглядывал деревья, кусты, траву под ногами, но никак не владыку оборотней. «Где наш тотем?» — скучающим тоном осведомился ушастый. Стоило оборотню прерваться. «Вы его принесли?» Нет, — решив отвечать любезностью на любезность, с милой улыбкой произнес правитель. В таком случае вы умрете? — равнодушно пожал плечами Эльф. Я бы не стал раскидываться голословными угрозами, — посоветовал оборотень, не двигаясь с места. И тут эльфы вдруг расступились, явив перед глазами связанную и измученную девушку оборотня. Несколько гепардов ринулись было вперед, но были остановлены властным взглядом правителя. Вперед вышла Мейла, насмешливо глядя на ушастого, она издевательски произнесла: "И это вся иллюзия, на которую способны эльфы, а я считала вас более искусными в этом деле. Ошиблась? Стоило магичке произнести эти слова, как связанная мгновенно рассыпалась и растаяла. Эльф зашипел, но тут же дал кому-то отмашку, и перед оборотнями возникли вериаты. Сначала девушка спокойно стояла на месте но уже в следующую секунду напряглась. Вперед выступил Поглотитель. Довольно облизнулся и уверенно двинулся к границе. Остальные последовали за ним. Демон легко прошел сквозь защиту. Остальным пришлось стуго. Только на территории оборотне оказалось слишком много врагов. Хозяева земель обнажили мечи и клинки. Поглотитель сразу бросился к девушке. «Вот сейчас я, наконец, получу твою силу!» Уверенно изрек демон. Не торопись с выводами. Между Мейлой и поглотителем возник грех. Полы его плаща развивались словно крылья. Он победоносно усмехался. А с неба спускались полчища вампиров, прибывших на помощь оборотням, но тут раздался скрик владыки эльфов. Он устремил свой взгляд в небо. Остальные тоже увидели приближающиеся точки. Ими оказались трое грозных драконов. Они летели вершить суд».